Глава 23. 31.08. Вид на Кремль. Катя была вызвана в управление по тревоге поздно вечером в субботу, как и все члены следственно-оперативной группы. Перестрелка в центре Москвы на Пятницкой улице и бешеная гонка по набережным. Подобного не было давно. Такой наглости с 90-х не припомню. Таких фортелей, таких кринделий. Полковник Гущин был в бешенстве. Гроза обушевала и в прямом, и в переносном смысле. В ночном небе полыхали молнии, гремели раскаты грома. Гущин стучал кулаком по столу. "Ну, пустили, прошляпили!" и всё это тонуло в шуме ливня, обильного, как потоп. К утру поступило сообщение из института Сколиوفского, куда срочно был доставлен раненый фигурант. Его прооперировали, но состояние его оставалось крайне тяжёлым. Ни фамилии, ни адреса свидетеля мы не знаем. Гущин обращался ко всем, ко всему оперативному штабу и персонально к старшему лейтенанту Дожикову, вид которого Красноречиво свидетельствовал о том, что бой на Пятницкой был тяжёлым. Кто такой этот Гена? Какое отношение имеет к Укьяновой? Какие деньги она ему была должна? Он сказал за квартиру, буркнул Должиков. Мы хотели его сюда в управление привести, чтобы допросить спокойно. Допросили так, что он вон в реанимации конце отдаёт. Гущин не терпел оправданий. Почему действовали без прикрытия? Вы же сами сказали, товарищ полковник, я ж докладывал вам. Я приказал действовать по обстановке. Спокойный и не лезь на рожон. Проясните ситуацию сначала надо было, а не руки свидетелю крутить. Ну этот на мотоцикле, он всё равно стрелять бы начал, даже если бы мы и не стали свидетеля забирать. Вы же не видели его, это настоящий киллер. Итак, подводим итоги. Плачевные. Полковник Гощин объявил это в 7:00 утра в воскресенье. Было уже 31 августа, и ливень сошёл на нет у мыв спящую Москву. Итоги подводим. Полный провал операции. Свидетель показаний давать не может. И когда к нему способность понимать и говорить вернётся после такого ранения, один бог знает. Приметы нападавшего такие, что ловить в сущности по ним некола. Субъект в мотоциклетном костюме, в шлеме, марка мотоцикла не установлена. Адрес квартиры, о которой упоминал свидетель, неизвестен. Вряд ли это квартира Лукьяновой в Красногорске. Она ведь сама была её хозяйкой. Насчёт оружия, из которого стрелял убийца, Две поле у нас есть. Болист обещал часам к 12 предоставить данные экспертизы. Ожидая заключения экспертов, Катя сидела у себя. Пыталась работать, но сочинение статей для полосы Криминальный вестник шло туго. Бессонная ночь, слепающиеся глаза, чтобы взбодриться, отправилась в Макдоналдс в газетном, что напротив Телеграф. Напилась кофе, набрала с собой в кулёчки фастфуда. Вернувшись, зашла в розыск, заглянула в кабинет, где в мрачном одиночестве сидел антигерой дня, старший лейтенант Должиков. Не вешайте носа, коллега. На правах капитана и старшего товарища Катя могла себе позволить быть великодушной. Нате вот, подкрепитесь. Должиков принял кулёчек вредного фастфуда. А как интересно мотоциклист мог узнать о том, что этот ген встречается с вами, спросила Катя. Я вот всё об этом думаю. Выходит, он следил за ним? А на кого гену похож? Ну, как на кого? Обычный мужик. Не блатной, точно. Не из нашего контингента. Должиков Бигмаком заедал Фиаска. Сумка у него, вроде, с работы ехал. Сказал, что ему удобно встретиться на Новокузнецкой. Насчёт курса доллара чего-то там говорил. Не работяга, сгореть их нар. Такие раньше в ней до да ВКБ разных штаны протирали. Документ в про себе у него никаких, только единый проездной и сезонка на электричку. Собирался он после встречи со мной идти в метро. Станция Новокузнецкая. А у него сезонка. Слушайте, Должиков, может он тоже в области живёт, как и Лукьянова? Следующая станция после Новокузнецкой Павелецкая, там и вокзал, заметила Катя. А в Красногорск к делу Лукьянова проживало совсем другое направление. У него в пиджаке сотовый был. Мы его изъяли в приёмном покое, но там, как назло, батарея села. Надо адаптер искать такой марки, как у него, чтобы зарядить и номера проверить. И всё же, как убийца на мотоцикле узнала встреч. Может, он знал и то, что никакого племянника у Вероники Лукьяновой нет. И я вот о другом думаю, Должиков вздохнул. Что такого мог сообщить этот Геннадий, что потребовалось так срочно его ликвидировать? И это дело мне всё меньше и меньше нравится, Екатерина Сергеевна. Сначала убийство Лукьяновой, потом в текстильщиках эта бойня. А теперь вот и прямо на улице в центре Москвы, на глазах у всех. И объевой этого мотоциклиста, если бы только догнал-то. Но он ездит как чёрт, как дьявол. Вы представить не можете, как он там сиганул, точно каскадёр. Что такого мог сообщить свидетель? Старший лейтенант Должиков, кажется, задал самый важный на текущий момент вопрос, хотя пока и риторический. Катя шла по коридору розыска. Мотоциклист. Той ночью в Красногорске сосед Лукьянов и помнится, тоже слышал рёв мотоциклиста. Екатерина, зайди. позвал её полковник Гущин. Звонили из ЭК только что насчёт пуль. Провели экспертизу? Одна из пуль не пригодна для исследований, а второй пробили. От пистолета Беретта она, как и в случае с Лукьяновой. Гущин покачал головой. Ох, не дай бог откинет коньки наш свидетель. Такой конец, чувство оборвётся безвозвратно. Будем надеяться, что он выживет, сказала Катя. А когда про секретарь Шидеметреса и Раиды Жураковой в прокуратуре? Она практически повторила то, что говорила вам с Должиковым. Но теперь снова придётся вызывать вот этого Геннадия предъявлять. Может, видела его в обществе Лукьяновой? Да и насчёт квартиры, возможно, что-то знает. Она не говорила, что Лукьянова снимала квартиру, сказала Катя. Но раз Геннадий требовал деньги, то Он ещё и о смене замка упоминал, будто попасть в квартиру не мог. Выходит, что квартира его, он её сдавал, а Лукьянова снимала и сменила там замки. Только зачем ей вторая квартира, раз она жила одна? Замок меняет, чтобы ограничить доступ, сказал Гущин. Значит, было что скрывать от владельца. А что она могла скрывать? Гущин молчал. И как это всё Всё, что произошло на Пятницкой, относится к тому, что произошло в Текстильщиках. В голове не укладывается. И причём тут психолог Димитриас и его пациенты? Ты когда с этим доктором будешь контактировать? Ну, как мы в оперативном плане договорились. Гущин прищурился. Будь осторожна. Димитриас о всём ВД знает и вся прокуратура. Весь институт Сербского. Он один из наших ведущих консультантов. Консультант он, конечно, хороший, но два трубка, как видишь, и обе бабы молодые, Лукьянова, Вахина. А он нетрадиционный он. Какой, простите? Данные мне тут на него поступили. Нетрадиционная сексуальная ориентация он. Гомосексуалист. Причём всячески это скрывает. В том числе и от МВД скрыться пытался. Когда на лицо два женских тропа, причём один безголовый и изуродованный, то В общем, ты этот факт учти, когда будешь с ним находиться в оперативном контакте. Вы планируете его допрашивать? Да, после того, как мы допросили его секретарь, что это должно быть по логике вещей, хотя я бы не спешил. А чего не спешить? Дожидаться, когда ещё кого-то убьют? Катя не задала вслух и этот чистый риторический вопрос, вернулась к себе. Вот вам и выходные. Последний день лет сегодня. На что она потратила, убила этот день? Звонок. Она взяла мобильный, не глядя на номер. Была уверена, что это драгоценный. Желала, чтобы это был он. Услышать родной голос, и сразу легче станет, и усталость Ночная усталость улетучится, пропадёт. Привет, как хорошо, что ты позвонил. Правда? Катя едва не уронила телефон. Голос был не драгоценного. Кто это? Я. Похоронный тон, совершенно загробный. Простите, но я не узнаёте, конечно. Ну что ж, видны и вторая встречи не в счёт. Заново представлюсь. Ермаков Евгений. Женя, это вы? Это я. Я хочу тебя видеть. А вы, ты где? Был на сеансе. Скажи мне свой адрес, я приеду. Я на работе. Странно, снова мы на одной улице. В воскресенье на работе? А, я забыл. Такая работа. Скоро освободишься? Практически уже. Тогда я сейчас подъеду. Катя, выйди из главка, увидела его на той стороне улицы возле машины. Над чего ты ей вообразилась, что он будет с букетом роз. Но у него не было букета. Привет. Привет. Прекрасная погода. Да, Женя. Она не знала, что всего час назад, сидя в кабинете Дмитрияса после прослушивания записи сеанса гипноза, Ермаков и его доктор не замечали прекрасной погоды за окном. Женя, что-то случилось? спросила Катя, пристально вглядываясь в его лицо. Да нет. Ты выпил немножко в баре после сеанса. Знаешь, какой сегодня день? 31 августа последний день лета. Бывают дни, их хочешь забыть, а помнишь. У меня сегодня как раз такой. Почти что день рождения. Что-то было не так на сеансе? спросила Катя. Поедем куда-нибудь подальше отсюда, а? Странно, но это самое подальше оказалось очень даже близким. Они просто обогнали Лубянку, свернули на Варварку и остановились у Москворецкого моста. Василий блаженный, вид на Кремль, Красная площадь. 100 лет здесь не гуляла. Катя выйди из машины, подошла к гранитному парапету. Обернулась, Ермаков был сзади. Она не успела ничего. Он обнял её, крепко обнял и поцеловал. "Не исходи с ума", сказала она после паузы, которая длилась дольше, чем ей бы хотелось. "Красивый вид, торжественный. Почти как Невская перспектива. Ты жил в Питере?" "Ага". Он предложил ей руку, и они тихим шагом спустились с моста и двинулись вверх по Васильевскому спуску. Куранты на Спасской башне пробили несколько раз. Так у тебя сегодня почти что день рождения. Кате хотелось как-то развеселить, растормошить его. После этого поцелуя, горького, в общем-то, поцелуя, в котором были страсть, желание, было ещё что-то, только не радость. Предлагаешь вместе отметить? Наши мысли сходятся. Я сразу понял, мы в чём-то похожи. «А чего ты в воскресенье и вдруг на работе?» Катя смотрела на него. «Ответить в общих чертах. То, что происходит вокруг доктора Деметриаса, касается и Ермакова. Он тоже фигурант, расходит в пациентах доктора-психолога, в окружении которого убивают. У нас убийства. Какие-то странные убийства». «Ты же не ловишь бандитов», — сама сказала. По таким происшествиям у нас все сотрудники в ружьё ставятся. Так не говорят по-русски. Он вёл её по Красной площади церемонно. Говоришь, 100 лет тут не гуляла. Кстати, а кто твой муж? Я же не спрашиваю, кто твоя жена. Женщина простая и славная. Мы полтора года женаты. Слушай, я не И она повернулась и помахала рукой под башней с часами. Что Стихи. Между прочим, мои, только что сочинил. Женя, я люблю своего мужа. Очень люблю. Он созерцал Минина и Пожарского. Мой как бы день рождения, сказал он. Можно отметить в баре вон на той улице. Ты слышишь, что я сказала? Я не глухой. Это значит, нам не зачем больше встречаться, понял? Говоря всё это, он всё так же ненавязчиво вёл Катю за собой. на Никольскую, запроложенную туристами и шапоголиками. В уютном баре в тесном переулке, примыкавшем к Никольской, было однако почти пусто. Над стойкой работал телевизор. Катя вспомнила, всего неделю назад они сидели вот так с драгоценным. Тёмная дубовая стойка, бокалы на дней, телевизор, футбол дурацкий. Она была со своим мужем, а сейчас Ермаков совершенно посторонний. Неделю назад она и не знала о его существовании. Поцелуй там, на мосту. Принцесса Дианы и её любовник Доди Альфает погибли 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже. Процесс закрыт. Присяжные английского суда решили, что виноват пьяный водитель. Но есть и другая версия. Дианы и Доди были убиты британской секретной службой MI6. Телевизор на стойке показывал новости, и новостью дня была годовщина смерти принцессы Дианы. Версия заключается в следующем: мотоциклист, агент МИ-6, обогнал в туннеле их Мерседес и ослепил водителя с помощью стробирующего источника света. Потеряв управление, машина ударилась о столб. Сценарий убийства Дианы основывается на свидетельствах бывшего агента МИ-6 Ричарда Томлинсона, порвавшего с секретной службой. которому этот план напомнил план МИ-6 по несостоявшемуся покушению на жизнь Слободана Милошевича во время первого югославского кризиса. Впоследствии Томлинсон был найден мёртвым в своей квартире. Катя Ермаков поднял бокал с коньяком. И там тоже был мотоциклист. Из всего, что бормотали новости, Катя вряд ли слышала и половину, но упоминание о мотоциклисте словно ужалило её мозг. И там тоже был мотоциклист. А мы своего мотоциклиста не ищем. Как же это старший лейтенант Должиков оплошал. Говорит, что не разбирается в марках мотоциклов. Женя, а ты умеешь ездить на мотоцикле? спросила Катя. Он ведь тоже фигурант по этому делу, раз затесался в пациенты доктора, в окружении которого убивают. Умею, мальчишка, гонял. Эй, Ермаков окликнул бармена. Сделайте потише, а? Жаль, принцесса Диана. Поедем сейчас к тебе. Нет, ко мне мы не поедем. Предпочитаешь, чтобы нас вот так стол разделял? А если я скажу, что мне плохо? Я не лекарство. Ты мне нравишься. Я не лекарство. Ты не хочешь со мной просто поговорить? Через столик в баре? О чём? О том, что произошло. Ведь что-то случилось, я же чувствую. А вдруг я смогу тебе помочь? На мгновение Кате показалось, что он готов открыться, поделиться с ней, но лишь на мгновение. Ты не сможешь мне помочь. Но я не захочешь. Ермаков залпом выпил свой коньяк.